История 67. -я. Не каждый дурак действительно дурак. Китайцы рассказывают в качестве анекдота забавный пример использования стратегемы прикинуться дураком. Две компании нашли точки соприкосновения и решили заключить контракт. Одна из них была японской, а вторая филиппинской. Для проведения переговоров на Филиппины отправился менеджер-японец с пакетом документов и презентаций. Его задачей было убедить филиппинцев сотрудничать на условиях его компании. От принимающей стороны в переговорах участвовали 3 человека. Японец взял инициативу в свои руки. Начал бойко рассказывать о преимуществах работы с его фирмой, подкрепляя свои доводы графиками и диаграммами. Его выступление длилось 2 1/2 часа. Всё это время филиппинцы сидели тихо и не задавали никаких вопросов. Когда японский гость закончил и спросил их, что они думают, они ответили, что ничего не поняли. Японец попросил уточнить, что именно они не поняли. Филиппинцы сказали, что не поняли абсолютно ничего с самого начала, поэтому просят полностью повторить презентацию. Представитель японской стороны впал в отчаяние, отказался давать разъяснения ещё раз и согласился на условия филиппинской компании. Это скорее всего анекдот, но посыл правильный. Иногда нужно выглядеть глупым, чтобы обхитрить оппонента. Известный китайский художник Джен Бань Цао, годы жизни с 1693 по 1765, говорил: "Ум измеряется размером, глупость же измеряется тем, насколько она настоящая. Умничающий дурак действительно дурак. Придوريвающийся мудрец действительно мудрец с фальшивой глупостью. Проще говоря, нужно уметь притворяться дураком". Потому что это помогает раскрыть планы противника и избежать острых ситуаций. Это одна из базовых стратегий китайцев сделать вид, что чего-то не понимаешь, чтобы выяснить всю подноготную. Если вас воспринимают как человека не в теме, недалёкого, неопытного или даже глуповатого, это даёт вам право задавать много дополнительных вопросов, переспрашивать, не понимать и требовать разъяснений. Тот, кто вас воспринимает подобным образом, будет вести себя высокомерно и, наслаждаясь своим статусом умного и опытного эксперта, вооружит вас новыми знаниями или раскроет свои планы и мысли. Дальше всё зависит от ваших интересов. Вы сможете воспользоваться его идеями или поставить его в опасное для него положение. Есть притча, в которой демонстрируется удачный пример использования этой тактики. Однажды в конце XIX века Один торговец снял большую сумму в банке и понёс её домой, в деревню неподалёку. На его пути возник бандит, который стал угрожать ему пистолетом и требовать деньги. Торговец сказал, что он наёмный служащий, поэтому без проблем отдаст деньги, ведь они ему не принадлежат. Но он боится, что его будут ругать за то, что пришёл без них, поэтому попросил прострелить его одежду. Так хозяин увидит, что на него действительно напали. Для начала надо прострелить шапку, потом несколько раз халат и тому подобное. Грабитель согласился войти в положение. Тогда торговец разделся и разложил одежду, указывая в какие места надо стрелять. Через несколько выстрелов у бандита кончились пули, торговец схватил сумку с деньгами и убежал. Здесь на лицо кажущаяся простота и фальшивое приниженное положение хитрого торговца. Бандит же проявил чрезмерную самоуверенность без несходительное отношение к жертве ограбления. А вот пример из практики. Один мелкий торговец по имени Дудзя продавал рис и овощи. Ходил по дворам и предлагал свой товар. Все хотели покупать именно у него, потому что у Дудзя были испорчены весы. Он взвешивал полки риса, а когда покупатель приходил домой и проверял на своих весах, то оказывалось, что там не 500, а 550 или даже 600 г. Один добрый человек сказал ему об этом, но ничего не изменилось. Ду продолжал обвешивать сам себя. Тогда этот сердобольный покупатель опять стал ему объяснять, что тот делает неправильно и торгует себе в ущерб. На что Ду Дзя ответил, что он отлично все знает, но делает это намеренно, потому что покупатели хотят теперь брать рис только у него. Если бы он просто давал скидку, то каждый раз с ним бы торговались. Другие торговцы тоже стали бы снижать цены. А так получается, что покупатель в некотором смысле его обманывает, зная, что у продавца неправильные весы. Поэтому торговаться не будет и постарается купить побольше. Соответственно, продажи «Ду» только росли. Кроме того, всем хочется почувствовать себя хитрецами, сумевшими обмануть тертого жизнью торгаша. Поэтому, покупая у него рис, люди чувствовали некоторую гордость, что было для них бонусом.